Песня пятнадцатая. к а ч и г в и д а пропрадит поэта с великой любовью приветствует Данте. Дух изясняет поэту генеалогию фамилии а л е г ь е р и Потом рассказывает ему о прежних нравах города Флоренции. Наконец он повествует, каким образом, сражаясь с турками, он умер за веру Иисуса Христа. Любовь и воля добрая всегда. На действия блаженных душ влияя, принудили их замолчать. Когда в сиянии ликующего рая я с ними пожелал заговорить, от любопытства тайного сгорая, могли ли к моим м о л е н ь я м глухи быть те существа, которые желая мне мужество предать и ободрить, чтоб высказал я просьбу не скрывая, единодушно вздумали молчать? свое святое п е н ь е прекращая, вполне имеет право тот грустить, кто из любви к созданию земному лишается блаженства может быть, как иногда по ясному, ночному, небесному пространству метеор мелькает, привлекая праздный взор и на звезду п о д у ч у ю походит, хотя и з в ё з д небесных н и одна. с назначенного места ей не сходит закону неизменному верна так по кресту, который разгораясь сиял в лучах, скатилась вдруг одна из звезд к его п о д н о ж ь ю не сбиваясь с пути, и как огонь под гипсом, так она горела предо мною, не сливаясь с сиянием креста. Анхи за тень. Обрадовалось так, увидев сына, переступив Елизии ступень. О сангвис Меус, о суперинфуза, грация дей, сику тебе к у и без инк вам цели Януа р е к л ю з а Заговорил так точно вечный свет, который обратил мое внимание. Тогда, чтоб получить благой совет. На спутницу взглянул я, и сияние ее улыбки было т а к о в о такое было в ней очарование, что вымолвить не мог я ничего. В то время дух, так говоривший сладко, еще сказал мне что-то, но его не понял я. Темна была загадка таинственных его глубоких слов. Его язык, однако, был таков. Не потому, что от меня скрывался блаженный этот дух, но потому, что недоступным смысл речей являлся земному пониманию моему. Когда же дух быть ясным постарался и стал понятен смертному уму, вот что я понял. Боже всемогущий, благословен за то, будь что мой род доныне да на земле еще живущий. Ты не лишил божественных щедрот. Дух продолжал. Через книгу провидения давно предупрежден про твой приход. Тебя я ждал, мой сын, и посещение твое предвидел, зная волю той, которая снабдила для парения тебя своими крыльями. В святой рай воспарив, теперь ты размышляешь. что от меня ты мысли ни одной, не говоря ни слова, не скрываешь. Через того, кто сам есть все благой, источник мыслей всех, но ты не знаешь, кто я такой, о сын мой дорогой, не знаешь, почему тебя встречаю, я радостней, чем кто-нибудь другой, и почему от прочих отличаю. Ты справедливо думаешь о том. что в вечном благодарном мире том, где мы нашли блаженство и спасение, все мысли мимолетные твои известны нам еще до их рождения, но все-таки во имя той любви, которая меня здесь оживляет, я говорю тебе, о сын мой, не таи желаний, говори, что возбуждает теперь твой ум. И пусть внезапный свет, свет истины тебе доступен станет. Распрашивай, уж мой готов ответ. Тогда я к Беатриче обратился и сделался мне так понятен свет ее очей, что дух мой окрылился желанием говорить. И я в тот час сказал, когда пред вами рай открылся, желание и знание у вас. Уравновесились так совершенно, что равенство их в е ч н о неизменно, лишь потому, что в е ч н о в вас ж и в и т и греет свет единого светила и вашу волю с разумом м и р и т Но смертным всем чужда двойная сила подобная, их воля заодно не действует с рассудком и парила на высоте различной с ним давно. Вот почему, как смертный, я стесняюсь неравенством, которое дано всем людям, и лишь только преклоняюсь перед Тобой. Твой выслушав привет, но об одном просить Тебя решаюсь: Тебя, живой топас и яркий свет, что украшаешь этот драгоценный прекрасный камень, дай один ответ: как звать Тебя? Великий дух блаженный, о ты, дух, отвечал, моя листва, которую по воле н е и з м е н н о й з а п е ч а т л е н н о й в книге божества давно я поджидаю с наслаждением. Знай, некогда твоим я корнем был. И дальше продолжал он с умилением, тот предок твой, что некогда носил. Одно с тобою имя и скитался в чистилище сто лет, где он бродил круг первый обитая. Назывался он прадедом твоим, а мне был сын. О, если б за него ты постарался прославиться, чтоб смыть позор Сидин с его ч е л а и сократить мучения его теперь гнетущие. Один ты можешь лишь спасти его. Когда-то Флоренция прекрасная жила, не зная бурь, волнений и разврата, и соблюдать часы молитв могла. Коронами она не щеголяла, бесценных ожерельев не знавала, в ней жены не носили башмаков, н и поясов роскошных не носили, которые ценимы больше были, чем личные достоинства отцов. В ней не смущало дочери рождения, в виду корыстных, жадных женихов, вступавших в брак лишь ради пополнения и с с я к ш и х средств, чтобы быстро промотать приданное или женина и м е н и е В ней невозможно было отыскать пустых дворцов. Еще с а р д о н а п а л а Флоренции не знала, и пугать ее не мог он роскошью немало. Еще укцелаточью не была побеждена г о р о ю м о н т е м а л а хотя потом ее и превзошла в величии, так и в гражданской смерти. Я не забыл Беленчона Берти, который опоясан кожей был с простыми украшениями из кости. Его жену я тоже не забыл, которая идти собираясь в гости не п р и б е г а л а к помощи Белил. Не красилась, забывши ту причуду. Я не забыл д е л ь в е к ч о и Мости, привыкших скромно жить по старине, носивших платье грубое повсюду. Я не забыл их жон. Всегда они п р и п р я л к е были, при в е р е т е не. Счастливые, уверенными были они всегда, что лягут кости их на родине. В родных местах в могиле и знали все, что ни одна из них для Франции не будет позабыта на брачном ложе, горестью убита. Одна качала маленьких детей, и нежный тот язык употребляла, который сладок так для матерей. Другая с прялкой весело болтала среди семьи про трою и про Рим. или местность Фиезоли вспоминала, доволью да чистым помыслом своим. Известное в то время ч и а н г е л л а или какой-нибудь известный им по слухам только Лапа с а л т е р е л л а т а к и м же чудом были на их взгляд, каким теперь для нас стал ц и н ц е н а т с какой-нибудь Карнелей, с такой приятной, тихой жизнью городской. Где нравов чистота, рука с рукою шла с простотой, родной приют такой мне п р е с в я т а я дева подарила и охраняла детский мой покой. Меня семья во храме окрестила, где был я в христианство посвящен и в то же время имя дано было. Качагвиды мне, содней п е л ё н его н о ш у я Братьями моими Маронто был Сализио, а имя моей жены есть имя родовое, которое мой сын ты носишь сам. Его себе с рождения у с в о я б л и з п о одна долина есть, и там себе нашел жену я. После рядом дрался я с императором Конрадом, и так ему был верен на войне. Такие оказал ему услуги, что подарил меч рыцарский мне он. За ним я шел, как и другие слуги, и против зла пришлось сражаться мне, которое по пасторской вине священным нашим правом обладало. Там от руки нечистой на войне погиб я. Дух мой вылетел из тела, и в лучший мир пути открылись мне.